радостью, бедой, любовью, счастьем и несчастьем. Ничего выше этого на земле нет. Обнимаю тебя, дорогая, твой друг давно и навсегда, Леонид. Навсегда. Как в суе пользуемся мы этим словом, этим смыслом. Когда бы навсегда. Но тогда, вероятно, я охотно поверила слову «навсегда». И едва ли особенно поторопилась хотя бы поблагодарить за доброе письмо. Едва ли даже скоро ответила на него. Едва ли даже прочла его так, как читаю сейчас. Ах, если бы только я могла бы получить его сейчас. Какое бы было это счастье. Но пока мы живы, и живы наши близкие, и мы не задумываемся, пользуемся словно всегда. Мы обычно не торопимся. Куда и зачем успеть? В этой уверенности мы и живем. Напрасно, однако. Надо торопиться. Ничего не следует откладывать на потом, на когда-нибудь. А впрочем, может быть, есть и тут некая мудрость, которой не следует пренебрегать? Может быть, но только не в данном случае. Что было потом? Трудности, сопряженные с выходом книжки «Древо познания. Лирики последних лет в русских переводах». И, как бывает обычно, забывалось все прошлое, и казалось, что никогда еще не было так трудно, как на этот раз. «Ни с одной книгой у меня не было столько хлопот и огорчений», писал он осенью 1972 года, «да еще в такой полосе, когда я не способен на протест, драку и прочее». Почему он чувствовал себя неспособным к борьбе? Очевидно, был уже болен. Впрочем, в декабре он выбрался из Киева, приехал в Москву, на сессию Института мировой литературы, где должен был делать сообщение об издании собрания сочинений Гейне на украинском языке, одной из его самых главных, последних работ. Переводами Гейне он занимался с молоду, еще с начала 30-х годов, и, собственно, всю жизнь. «Германия» в его переводе вышла еще в 1934 году, и он был счастлив завершить ее в полной мере, выпустив полного Гейне на родном языке. Тогда в Москве он был бодр, деловит, спокоен, ни на какие хворости не жаловался. Впрочем, жаловаться он никогда не любил, да и не выглядел больным. Вернувшись в Киев, прислал мне книжку Тетя Фи» в своих переводах с его предисловием и примечаниями, с такой дарственной надписью «Правда в любви и доброте. Кто любит и добр, тот и погибая будет прав». Мне глубоко были понятны чувства, продиктовавшие эти строки. Но я не придала, пожалуй, значению слову «погибая», не обратила на него особого внимания. А оно, оказывается, уже многое означало. Свалился он в начале 73-го, и ранней весной ему сделали трудную, серьезную операцию. Я приехала в Киев в конце апреля. Он уже вышел из больницы и жил у себя на даче в Ирпене под Киевом. Когда мы с его киевскими друзьями приехали навестить его, он сам открыл ворота нашей машине и почти физически ощущалось, как он рад нам. Выглядел он хорошо и чувствовал себя хорошо, так, во всяком случае, отвечал на мои осторожные вопросы. Я была у него на даче впервые, а он дачу любил, и все это ему хотелось мне показать. Не так давно еще, разумеется, до болезни он потратил немало сил на то, чтобы отремонтировать дом, Переделал систему отопления, обновил обстановку, и все было нарядно, уютно, красиво. Так, собственно, всегда было во всех его жилищах. Он был домовит и умел создавать вокруг себя располагающую атмосферу уюта, обжитости. На месте были и звери, спаниель мук и очередная кошка. Животные тоже неизменно присутствовали там, где он жил и работал, и он был с ними в самых добрых отношениях. Стояла чудесная весна, все вокруг цвело и благоухало, и операция была позади, и хотелось верить, что все будет хорошо. Только почему-то все время, вроде бы совсем беспричинно, плакала Дуня, его жена, тяжело больной человек. Почему она плакала? Леонид объяснил, что от радости. Мы ведь давно не виделись. Не знаю, прав ли он был. Может быть, она чувствовала острее, чем мы. Кто знает. Мы посидели с ним некоторое время вдвоем в чудесном маленьком кабинете, где было так солнечно, радостно, ярко. Но что-то сковывало меня, что-то мешало мне быть до конца раскрытой, обо всем говорить. И снова это вечное.